Граф Шабер прошел к Дервилю в тот самый момент, когда на пороге конторы появилась графиня. «Вы подумайте только, Букар, какая диковинная сцена разыграется сейчас у патрона. Графиня будет проводить четные дни с графом Ферро, а не с графом Шабером. Как бы не запуталась, ей придется записывать». «Если впала в графоманию, пускай записывает», — сказал Гудышаль. В високосные годы графы будут квиты. Да замолчите же вы, господа. Вас могут услышать, строго произнес Букар. Где это видно чтобы так высмеивали клиентов? Едва Дервиль успел проводить полковника в свою спальню, как в кабинет вошла графиня. Сударыня, сказал поверенный, я не знал, приятно ли вам будет видеть графа Шабера, поэтому я счел за благо принять вас каждого в отдельности. Однако, если вы пожелаете, крайне вам благодарна, сударь, за вашу чуткость. Я заготовил проект договора, условия коего могут быть оспариваемы как вами, так и господином Шабером в процессе обсуждения. Я буду последовательно переходить от вас к нему, взаимно предоставляя той и другой стороне обмениваться через меня своими мотивами. Начинайте, сказала графиня с нетерпением. Дервиль начал читать. Мы, ниже подписавшийся, граф Гиацинт Шабер, бригадный командир, награжденный Большим офицерским крестом Ордена Почетного Легиона, проживающий в Париже на улице Пти-Банкье с одной стороны, и госпожа Роза Шапотель, супруга вышеупомянутого графа Шабера, родившаяся в... — Опустим вступительную часть, — прервала его графиня. — Переходите прямо к самим условиям. — Сударыня, — сказал поверенный, — во вступительной части вкратце излагается ваше положение в отношении друг к другу. Засим в пункте первом вы признаете присутствие присутствии трех свидетелей, а именно двух нотариусов и владельца молочной, где проживает ваш супруг, которых я посвятил в тайну, обязав хранить полнейшее молчание. и Итак, повторяю, вы признаете, что личность, о которой идет речь в прилагаемых договору документах, подлинность, коих удостоверена соответствующим актом, составленным вашим нотариусом Александром Кротта, является графом Шабером, вашим первым супругам. В пункте 2, граф Шабер в ваших интересах обязуется воспользоваться своими правами лишь в случае, оговоренным настоящим актом. То есть, прибавил Дервиль как бы мимоходом, в случае невыполнения условий данного секретного соглашения. Со своей стороны, Продолжал поверенный. «Господин Шабер обязуется совместно с вами исходатайствовать у суда постановление, аннулирующее акт о его кончине и признающее ваш брак с ним расторгнутым». «Но это для меня совершенно неприемлемо», изумленно произнесла графиня. «Я не хочу процесса. Вы сами знаете, почему». «По пункту третьему, с невозмутимым спокойствием продолжал поверенный, вы обязуетесь внести в государственное казначейство капитал для выплаты вышеупомянутому графу Геоцинту Шаберу пожизненной ренты в 24 тысячи франков, с тем, чтобы в случае смерти полковника этот капитал перешел к вам». «Но это слишком много!» – воскликнула графиня. «Вы надеетесь договориться на меньшей сумме?» «Возможно». Чего же вы в сущности хотите, сударыня? Я хочу... Я не хочу суда. Я хочу... Чтобы он остался мертвецом. Живо перебил ее Дервиль. Сударь, произнесла графиня, если вы требуете ренты в 24 тысячи франков, хорошо, будем судиться. Да, будем судиться. сдавленным голосом воскликнул Шабер, который распахнул дверь спальни и внезапно появился перед своей женой. Он заложил левую руку за вырез жилета, а другую простер к низу, Жест, которому память о необычайных злоключениях полковника сообщала какую-то ужасающую выразительность. — Это он, — подумала графиня.